Кедр впадает со Достоевским. Замечательную мысль об абсолютном отсутствии в мире не наших товарищ Кедр вподкрепляет так. Хорошая мать не может любить своих детей выборочно, одних больше, других меньше. Русская интеллигенция никогда не откажется от всемирной любви ко всем народам. Она их мать. Владимир Бушин. Об этой любви сказал Достоевский на пушкинских торжествах. Замечательно. Только Достоевский, в отличие от нашего оратора, отродясь не допускал лестной мысли, что русская интеллигенция – хорошая мать всех народов мира, и в пушкинской речи говорил главным образом о русском человеке, о русском народе в целом, именно о его всемирной отзывчивости и одновременно о сбивчивой и нелепой жизни русского народа. интеллектуального общества, оторванного от народа, от народной силы. Наконец, да, писатель горячо и убеждённо призывал тогда к жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому. Но с 8 июня 1880 года с дня той речи минало уже почти 125 лет. А что мы видим? Военные вторжения сильных стран на землю слабых Кристические акты, восстания и бунты, угрозы и проклятия. Так что из попытки с ссылкой на Достоевского подкрепить свою великую мысль о торжестве всеобщей любви, к сожалению, пока ничего не получилось. Но как ни странно, хотя Кедров уверяет, что с XIII века в мире кургам одни только наши, он признаёт, что иногда случались войны. Мало того, вспоминая недавние и прошлые, пишет Уже не в былом вражеском окружении входим мы в цивилизованный мир. Выходит, не наши-то в цивилизованном мире имелись количество достаточное для окружения великой страны, и вот только теперь вдруг исчезли. Не зашёл ли здесь у мыслителя ум за разум? И вот с каким негодованием пишет он в связи с этим о своей родине. Со времён Петра вся Россия только и делала, что и шачила на военную машину. Это неизбежно приводило нас к соблазну решать все проблемы только силовыми методами. Именно это и приводило: не поставлен ли здесь телега впереди лошади? А как поступали другие правители? Если ограничится только петровским временем, то любопытно узнать, У Ишачащего в известиях журналиста, например, о том, каким ветром занесло Карла XII во главе многотысячного войска из уютного Стокгольма на землю нынешней Белоруссии, а потом под Полтаву. Не хотел ли он на чужой земле решить свои проблемы силовым методом? Молчит Ишачащий.